Глава 9. Стражи земли и моря. Приглашение на следующий королевский совет Жат не ждала. Никому не понравится показывать чужестранке пороки своего народа и делиться семейными тайнами. Пусть даже чужестранка и увязла во всём этом не меньше местных. Так что она немало удивилась, когда утром следующего дня, сразу после завтрака, на пороге спальни появился слуга с весточкой для Терналя, старого и его избранной. Стоило двери за пареньком закрыться, принц повернулся к Джаад. «Ты и правда думаешь, что Миалара во всем этом замешана?» За остаток прошлого дня и утро нынешнего Рыжий едва ли дюжину слов произнес, а теперь ему срочно понадобилось выяснить виновность Миалары. Джаад глубоко вдохнула, отгоняя смесь обиды и глухого раздражения, но ответила. «Я думаю, ее использовали. Подсказали, как обеспечить ваше внимание и, заодно, куда увезти из главного зала. «Госпожа Миалара не похожа на ту, кто...» «Много думает», — уточнил принц. «Ну да, это не про нее. Джи, я тебе тремя клянусь, ничего между нами не случилось». «Это ваше дело, Терна», — прохладно ответила Джад, поднимаясь с ложи и расправляя складки рубашки. Джи, решивший, что его сейчас поведут на прогулку, радостно заметался вокруг. «То есть тебе все равно?» Принц закончил приплетать косу и раздражённо отбросил тяжёлый рыжий жгут на спину. "Нет", Джад спокойно посмотрела ему в лицо. "Мне не всё равно вашего высочества, но я понимаю, что вы были под дурманом". "Так до на что ты злишься?" тихо спросила Листар. Он, не глядя, почесал нос ребёнка, сунувшегося под ладонь, помял тому загривок, не сводя с Джад внимательного и какого-то тоскливого взгляда, заговорил снова. "Ежик действительно не хотел" Глубинный боги, да если бы я даже решил, то уж точно не с Миаларой. От неё же потом не отцепишься. Вот в это я верю, Ваше высочество, невольно улыбнулась Джад. И я не злюсь. Мне просто не нравится происходящее вокруг и то, что я ничего не могу с этим сделать. Только сейчас она вдруг поняла, что если Алистар молчал всё это время, то и сама она была не слишком разговорчива, а принц принял это за обиду. «Через два дня большие королевские гонки!» Алистар отвернулся от Жад, старательно оправил тунику, отпихнул рыбёныша в тихомолку мусолящего конец его кожаного пояса, подплыл к двери и открыл, её придержав. «И что?» — осторожно поинтересовалась Жад, вслед за принцем выплывая из комнаты. Жи, поняв, что его с собой брать не собираются, обиженный вякнул и попытался выскользнуть первым, но тут же попятился назад, отброшенный ловким взмахом хвоста Алистара. И Усмехнулся принц, глядя мимо Джад в пустой коридор. "Ты же слышала, я не должен причинять новых хлопот". Джад могла бы сказать, что обойтись без любимой забавы это не такая уж великая жертва ради спокойствия больного отца, но промолчала. Ясно же, что гонки для принца не просто развлечение, а способ вернуть себе утраченную, как он сам думает, смелость. И тут неизвестно, что лучше: поберечь ли Стара от новой опасности или позволить ему победить в страхарене. Ещё недавно Джад сказала бы, что первое безусловно важнее, сейчас она не знала. Алистар замкнулся в себе, мучительно переживая случившееся с Рувеин. А его отец продолжал вести себя так, словно принц прежний, безрассудный мальчишка. Что ж, может, и безрассудный временами, но грань между отвагой и безрассудством тонка, а трусость не равна благоразумию. Размышляя об этом, она проследовала за вновь смолкнувшим рыжим по коридору к королевскому кабинету. Проплыла внутрь, и вежливое приветствие замерло на языке под внимательными взглядами уже собравшихся там и ринази. Сам король, начальник охраны и роталь, и два шрица, знакомых, джад, по встрече в королевском саду. Как же их зовут? Доброго дня, отец! Поздоровался принц, низко поклонившись королю и кивнув остальным. Доброго дня, Кайна и Ротали, почтенные Амуна. Джад тоже поклонилась, мысленно окружая себя сияющим щитом Малкависа. Предосторожность, возможно, и лишняя, но успокаивающая. Доброго дня, отозвался король, взглядом указывая им на два свободных кресла посередине. Джад предпочла бы сесть подальше от Алистара, как и в прошлый раз, но крайние кресла уже заняли жрецы и Роталь. Что ж, разве она не избранная принца? Вряд ли Тиаран, всплыло в память имя, отозвавшаяся болью снова учинит что-то на глазах у всех. Дождавшись, пока Алистар выберет себе место рядом со жрецом троих, она опустилась в последнее свободное кресло, оказавшееся между принцем и Раталем. Круглое глубокое сидение для человека не предназначалось, так что Джат устроилась на краю, пользуясь тем, что вода все равно держит ее над креслом. Зато со своего места она видела не только короля и обоих жрецов — Теаран и Герлос. А обращаться к жрецам, значит, следует Амона. Интересно, почему тогда саму Джад король зовет не жреческим титулом, а титулом подводной аристократки, дарованным за спасение принца от сирен? То ли не задумывается, что Джад тоже жреца, то ли так называют только подводных жрецов, то ли дело в чем-то еще? Ее размышление прервал негромкий голос короля. О случившемся на свадьбе Кая и Неруин известно в городе. Разумеется, слухи плавают самые противоречивые, и как водится, нелепые. Отыскать преступника пока не удалось. Мы даже не знаем до подины кто это, но скорее всего служанка, потому что её до сих пор не могут найти. Или она убита своими сообщниками и спрятана, подумала Джад. Будь я заговорщиком, непременно обрубила бы этот след и заодно запутала стражу короля. «Впрочем, Ироталь утверждает, что девчонка может быть уже мертва», продолжил король, подтверждая мысли Джиад. «В любом случае, эта волна для нас пока потеряна. Ироталь, что у вас нового?» И снова Джиад почувствовала, что упускает нечто очень важное, прозвучавшее не так давно. «Тинкала? Что-то с тинкалой, но что?» Голоса раталя отвлекал, не давая сосредоточиться. Начальник охраны говорил дельные вещи, перечисляя, как опрашивал подданных других городов, живущих в Акаланте, и местных жителей, кто недавно вернулся издалека. Оказывается, придворный художник успел нарисовать примерный портрет служанки со слов Алистара. Вот куда принц вчера уплыл на пару часов. Портрет показали всем во дворце, но лишь несколько слуг вспомнили, что такая девушка действительно бывала на кухне и вроде бы служила в чьих-то личных покоях, но вот в чьих? Да, несколько раз варила тинкалу, но в этом никто ничего особенного не увидел. И опять все упиралось в тинкалу. Она была слишком сладкой и пряной, это принц хорошо запомнил, только для того, чтобы скрыть примеси. Что-то еще недавно говорили Джад про слишком сладкую тинкалу, которую кто-то варит. Она усилием воли заставила себя отпустить эту мысль, зная, что теперь воспоминание выплывет само через некоторое время. Служанку вряд ли найдут, но ведь принцы не только травили. И стоило бы задуматься, почему сначала использовали не обычный яд, а горнату. И не только яды. — Значит, пока ничего, — сухо подытожил король. — Что скажете, почтеннейшая ОМОНА? Высокий совет просит у меня объяснений поведению наследника пока ещё просят. Но мы все понимаем, что это значит. Аджат вот не знала. Высокий совет смеет указывать королю, как должен вести себя наследный принц, хотя если речь зашла о будущем королевства и безопасности самих высокородных. Ах, как же мало она знает об Ареназе. Не может даже понять, почему король совещается обо всём этом со жрецами, а не с собственными советниками. Храм Троих всецело поддерживает королевскую семью. Как и всегда, раздался мягкий низкий голос Теарана. О происшествии на свадьбе юный Рувейн мы будем рассказывать народу часть правды, которую можно рассказать. И я дам своим младшим собрать им указания прислушиваться к любым разговорам, которые могут навести на след преступника. Значит, здесь, как и наверху, сила храма в том влиянии, которое он оказывает на верующих. Иногда явным, иногда скрытым, но всегда огромным. И в слухах. Я бы тоже дал такое указание, фыркнул со своего места Герлос. Но только в мой храм сплетни не несут. Жрицы не ладят между собой? Судя по вызывающему тону Герлоса, не упустившего возможности их иничичить в присутствии короля, ещё как не ладят. Сила вашего храма в другом, почтенный Амона, обранил жрец Тиаран с мягкой снисходительностью, что наверняка должна была уязвить Герлоса хуже жестокой насмешки. И перед лицом беды следует забыть давние разногласия. — Вот именно! — властно оборвал их король, выпрямляясь в кресле, насколько это было возможно, и подаваясь вперед. — Я жду помощи от каждого из вас, и потому у меня есть повеление. А все-таки морскому владыке было нехорошо. Джат видела, как изменилось его лицо, то ли от болезни, то ли от постоянного напряжения. Веки набрякли, под глазами не проходили темные мешки — а черты лица заострились, так что поблекшая морщинистая кожа туго обтянула скулы. Если Алистар погибнет, это наверняка добьет короля, и тогда... Что будет тогда? Она не успела додумать. Я прошу Кайна Джиад из Арубы, жрицу Малкависа и страже его храма, помочь в расследовании покушения на моего сына. Что? Джиад замерла, надеясь, что ослышалась, или поняла неверно, но уже осознавая... Что так оно и есть. Я даю Кеннажат дозвалиние задавать любые вопросы и получать на них верные и подробные ответы. Любые, я сказал. Король лишь слегка повысил голос, но этого оказалось достаточно, чтобы Герлос, возмущённо привставший в кресле и уже открывший рот, молча опустился на сиденье. А вот Тиран не говорил ни слова, и это беспокоило гораздо сильнее. Но король Он должен был посоветоваться с Джад, предупредить хотя бы». Алистар обернулся и тревожно глянул, будто почувствовал в кипящее в ней возмущение, но ничего не сказал, только снова прикусил уже припухшую губу и отвернулся. Сдержанность давалась принцу нелегко. «Желание повелителя — закон для Акаланте!» «Поручить такое двуногой!» — два голоса слились воедино, мягкий вкрачевый, лишь слегка удивленный. Рев возмущённый рык. Джат безмолвно и неподвижно выждала. Такова моя воля. Слова упали тяжело и медленно, словно камни сквозь плотную воду. "Она двуногая", упрямо продолжал Герлос. "Мой повелитель, это против законов и традиций. Двуногие исконные враги Акаланта". Алистар беспокойно пошевелился. Джат видела его с той стороны, где лицо не было обезображено всё ещё заметным кровоподтёком. Мраморно-белая щека, линия скулы, завитки выбившихся прядей. Принц был бледен, только на скуле горело ярко-розовое пятно, и Джад вдруг стала тревожна. «Ана-ка ина-ка, Ланте, избранная моего сына! Сердце моря признало ее!» Ах, как же тихо стало после этих слов, словно вода вдруг застыла льдом, не пропускающим ни звуки, ни колебания. И только щит, поставленный Джад больше ради спокойствия, Внезапно дрогнул, как от тяжёлого удара. Плотнее сжав губы, она смотрела прямо на короля, чувствуя, как чья-то бесцеремонная и упорная воля шарит по невидимой броне, отыскивая в ней малейшую щель и не находя, пока не находя, кто из двоих, Тиаран или Герлос, служитель троих или глубинных. Второй всячески выказывает неприязнь к двуногим, но первый безупречно вежливый и вкрадчивый уже пытался подчинить её своей воле. Кто из двоих сейчас ломает её защиту и зачем? Она сосредоточилась в бесильной злости, понимая, что говорить вслух о происходящем неразумно и опасно, воззвала к молкавису, одновременно погружаясь внутрь собственной души и поднимая на поверхность спокойное ровное сияние, силу посвящённой жрицы. Золотистый свет окутал её, создавая ещё один слой защиты, и жадные щупальца Будто обжёгшись, отдёрнулись. Джад вздохнула свободнее. "Что ж", задумчиво произнёс Тиран. "Это многое меняет, не так ли, Амон на Герлос?" Жрец глубинных то ли недоверчиво, то ли презрительно фыркнул, испустив фонтанчик крошечных пузырьков. В другом месте и в другое время это было бы забавно. А сейчас лишний раз напомнила Джиад, что она на морском дне, где сама ее жизнь зависит от маленького камушка на кожаной ленточке амулета, дарованного морским владыкой. «Госпожа Джиад», — устало сказал король, — «вы хотите о чем-либо спросить почтенных Амуна, Кайна и Ратали, или меня?» Джиад глубоко вдохнула, отрешенно наблюдая, как свет от шаров туары падает на поверхность предметов, лица и чешую и ренази, окрашивая все в комнате в теплые тона. Медленно обвела взглядом всех, начиная от сидящего слева и роталя и заканчивая хмурым алистаром, упорно разглядывающим фреску со своей прародительницей, судя по сходству. Подумала, что король Ренази совсем в отчаянии, если доверяет подобное дело ей, двуногой чужачке. А, впрочем, так ли плох выбор подводного правителя? Реназия за века покоя и обожания королевского семейства и впрямь разучились должным образом это семейство охранять, полагаясь на традиции и всеобщую любовь. Теперь же заговор сплелся таким клубком ядовитых змей, что сразу и не распутаешь. А она здесь чужая, и именно потому может взглянуть на все беспристрастно. Только вот вести допрос жрецов и роталя явно лучше по одному, так будет легче подобрать каждому свой ключик. «Если позволите, Ваше Величество», — сказала она вслух, — «я бы поговорила с вашими почтенными подданными немного позже, и с каждым по отдельности. Мне нужно обдумать вопросы». Жрец глубинных снова отчетливо фыркнул. «Впрочем», — ровно продолжила Джаад, поворачиваясь влево, — «к почтенному Амана Герлосу у меня есть вопрос уже сейчас». «А почему именно ко мне?» Ожидаемо овскинулся служитель глубинных картин наскрестив руки на груди поверх чёрно-золотой туники, ни короталью и летя рану, джат пожало плечами. Если бы принц пытались убить с помощью силы троих, я бы обязательно спросила об этом о Моне и о Рана. Однако на его высочество напустили дыхание бездны, а это, как мне сказали, проявление могущества глубинных богов. Кого же ещё мне спрашивать об этом? Герлос яростно выпустил стройку пузырей под скрестившимися на нем взглядами. Даже Алистар соизволил оторваться от созерцания картины и обратить на жреца мрачный взор. Выражение лица Эроталя Джад не видела, но король смотрел на служителя глубинных богов с уже привычным утомлением, а Теоран — с обычной мягкой полусмешкой. Наконец Герлос отозвался, по-прежнему упорно не встречаясь взглядом с Джад. «И что именно хочет узнать госпожа?» избранная. В последнее слово он ухитрился вложить столько яда, что Джат невольно улыбнулась. О да, жрец явно дал понять, что воспринимает её только как временную игрушку наследника. Неравная Герлоса по положению жрицы земного бога, даже не Кайна, аристократка подводного королевства. Всего лишь избранная принца. А обстоятельства этого избрания все присутствующие знают. Всё, со спокойной терпеливостью ответила она. Всё, что вы можете рассказать о дыхании бездны? Кто способен его применить? Что для этого нужно и можно ли выследить сделавшего это? В моём храме виновных можешь же не искать, процидил Герлос. Мы не служим глубинным, чтобы об этом не болтали. Мы бережём их покой ради жизни всего сущего, и ни один жрец глубинных не способен на такую глупость, как вызвать в наш мир дыхание бездны. Почему Разве это не надежный способ расправиться с врагом? А пробудить вулкан и уничтожить весь город вместе с этим врагом было бы еще надежнее, съязвил жрец. Дыхание подчиняется вызвавшему не больше, чем разъяренный Салту. Его можно направить в нужную сторону и указать цель, но после этого зверь будет рвать всех, кого еще встретят на пути. Так и дыхание бездны. Оно опасно и для жертвы, и для тех, кто рядом, и для самого вызывающего. Тогда почему применили именно его? тихо спросил Джад. Господин Герлос, вы во всём этом понимаете больше, чем кто-либо. Наследника пытались отравить, его отправили на встречу с сиренами. Это способы куда надёжнее, так? Тогда почему именно дыхание небесное? И кто ещё, кроме жрецов вашего храма, мог бы это сделать? Кто угодно, нехотя откликнулся Герлос, помолчав немного. Кто угодно, знающий ритуалы, владеющий чашей. Я предупреждал, что ее пропажа обернется бедой. Но кто меня слушает? Чаша в руках святататцев, да поглотит их души бездна. Возможно, стоило тщательнее охранять такую опасную святыню, — сладко заметил Теаран. Попросили бы нас о помощи, в кладовых нашего храма довольно место. — Не смейте! — огромный черный золотой коброй зашипел жрец глубинных, подаваясь из кресла навстречу сопернику. Не смеете издеваться, Тиоран. Я потерял самого надёжного и верного ученика. Мальчик жизнью заплатил за попытку уберечь чашу. И его смерть не повод для насмешек. А по вашей милости на рынке распевают песенки о глупых жрецах, то ли уронивших святыню в бездну, то ли пропивших её в таверне. Постыдитесь троих, Тиоран, если не боитесь гнева глубинных. Амон нагерлос. Сжавшись от окрика короля, жрец медленно опустился в кресло, закрыл лицо рукавом туники. «Амуна Герлос», — мягче повторил Кореал, — «мы сочувствуем вашей беде. Никто не винит вас в небрежении, а чашу ищут. Но найти небольшую вещь в целом городе — непростая задача. Поверьте, ее будут искать еще старательнее». «О, конечно!» выдохнул Герлос, отнимая рукав от лица и кривя рот в злой усмешке. Мы только и делаем, что и ищем. Похитители убиицы говорщиков. Пора бы найти уже хоть кого-нибудь. Ах да, прошу прощения, наш наследник до да продляться его дни, нашёл себе избранную, великолепный выбор. Поздравляю, Терна, достойный потомку убитой двуногими Ираиле. Герлос очень тихо и ровно сказал Алистар: "Остановитесь". «Я-то остановлюсь!» — огрызнулся Герлос, отчаянно вскидывая голову. «Кто я такое, чтобы требовать отчета от любимца богов? Я всего лишь страж у двери в бездну, жрец, у которого не просят ни благословения, ни совета. Но что вы ответите народу Акаланта, терна Алистар? О горнате, о забавах с двуногой, о девушках, которыми прикрываетесь от убийц? Что вы скажете послу Корианда и собственной невесте, что ждет от вас запечатление?» что променяли достойный брачный союз на двуногую девку, то ли жрицу, то ли наложницу, то ли на тасканую на слежку мурену. Медленно, как во сне, Алистар толкнулся хвостом о кресло. Джад протянула руку, уже понимая, что не успеет, но пальцы сомкнулись на запястье принца в за мгновение до непоправимого. "Нет", выдохнула она. "Нет, прошу". Это говорит горе и обида. "Не надо, Алистар". "Герлос, Алистар!" Джат вцепилась в подлокотник кресла живым якорем, удерживая принца. Тот, как натянутая тетива, выгнулся вверх и вдруг обмяк. Повернувшись, взглянул на Джату, её пальцы у себя на запястье, длинно выдохнул и опять опустился в кресло. Только побелевшие скулы и бьющиеся жилки на виске показывали, чего ему это стоило. Простите эти ваше величество, бросил Герлос далёким отростками не тоном. Я лишь сказал вслух то, что уже носят волны. Найдёте чашу, найдёте и того, кто натравил на принца дыхание бездны. А мне здесь делать нечего. У вас и без меня хватает советчиков и помощников, один другого полезнее. В полном молчании он проплыл к двери, надменно задрав голову, у самого порога обернулся. Я, если у госпожи избранной будут ещё вопросы, добро пожаловать в мой храм. Джад склонила голову и гёрлос на прощание снова зло фыркнув выплыл из комнаты. Когда дверь за жрецом глубинных закрылась, король измученно потер пальцами виски. — Кайна-Джиад, я приношу вам извинения. — Не стоит, Ваше Величество, вы-то меня ничем не обидели. Она с некоторым усилием разжала пальцы, стиснувшие из запястья листара. На мраморно-белой коже виднелись отчетливые следы. Принц, передернув плечами, коротко глянул и принялся молча разминать пострадавшую руку. — Вас обидел мой подданный, — заметил король, — и попросит прощения, не сомневайтесь. — Еще как попросит, — мрачно подтвердил Алистар. — Отец, Эруви скоро придет в себя, а она видела убийцу. Совет не может обвинить меня. — Совет обеспокоен отнюдь не только этим. Король помолчал, снова растирая пальцами виски, и верхнюю часть лба поморщился. — Кайна-джат! Вы хотите спросить ещё о чём-нибудь? Я не очень хорошо себя чувствую, признаться. Только один вопрос, негромко сказала Джад. Но если ваше величество позволит, я хотела бы задать его наедине. Или, покосилась она в сторону принца, в присутствии его высочества, если он пожелает. Вот как. Король недоумённо вскинул седую бровь. Что ж, полагаю, на сегодня мы можем закончить. Ираталь, я надеюсь на ваше рвенье. Амонати Аран, я буду молить строих о вашем здравии и благополучии королевства, мой повелитель. Жрец одним изящным движением выскользнул из кресла, цветная туника заколыхалась вокруг его тела, мелькая пёстрыми полосами и пятнами. Следом поднялся над креслом Ираталь, молча поклонился и поплыл к двери вместе со жрецом. Дождавшись, пока в комнате остались только Джац и Листарам, король глубоко вздохнул, откидываясь на спинку кресла. И стало ясно, каких усилий ему стоило не выказывать слабости во время аудиенции. Отец, прошу, позволь тебе помочь. В голосе Алиста разнеяла мольба. Он даже вперёд подался, готовый сорваться с места при любом одобрительном знаке, но король медленно покачал головой. Не трать сил, Алистар. «Сердце моря не спасает от старости и тоски. Лучше...» Не договорив, он махнул рукой, и принц отшатнулся, снова опуская голову уже привычным жестом. «О чем вы хотели спросить, госпожа страж?» Удобнее устроившись в кресле, король протянул руку, взял что-то со стола и положил в рот. «А самые простые и нужные для расследования вещи?» сказала Джат, сплетая пальцы, чтобы сосредоточиться, раз уж чоток у нее не было. «А?» О том, кому выгодна смерть принца? Никому, утомлённо уронил король. Я уже говорил. Да, у нас есть враги. Даже Суала нас с радостью отплатила бы за поражение в недавней войне, но не такой ценой. Если род королей Акаланта прервётся, наше сердце моря погаснет, и никому будет сдерживать вулкан, лежащий в основании города. Суалана не настолько безумна, чтобы желать этого. «Хорошо», — согласилась Джат, — «это понятно. И все же, не дай Малкавис, Тро и все боги мира, но представьте на мгновение, что эта беда случилась. Кто займет трон после вас? Ведь вулкан не проснется в то же мгновение. Есть законный король, вы, и вы сможете сдерживать его какое-то время, если я правильно поняла». «Какое-то время смогу», — тяжело уронил король. «Теперь я понимаю, почему вы предпочли спрашивать наедине». И всё больше убеждаюсь в верности своего выбора. Госпожа Страж, надеюсь, вы злитесь на меня не настолько, чтобы отказаться. Не настолько, Джад поморщилась. Хотя я предпочла бы узнать о ваших намерениях заранее. И если ваше величество придумает для блага королевства ещё что-нибудь подобное, на губах короля появилась слабая, но всё же улыбка. Он сплёв пальцы, копируя жест Джад, и слегка склонил голову, рассматривая их со лестаром. Знаете, в чём ваши силы и беда, госпожа Страж? Вы ставите честь и верность превыше всего. Это прекрасная черта, но опасная для вас. Знаю, коротко ответила Джад, досадливо встряхивая волосами, которые за последнее время отросли так, что стали лезть в глаза. Давайте одели вашего высочества. Я понимаю, что вы не здоровы и не хочу показаться неучтивой. Давайте Согласился король, беря со стола ещё одну крупную горошину, как показалось жад, и снова кладя в рот. Несколько ударов сердца он посидел, прикрыв глаза и рассоса свой лекарство, потом глубоко вздохнул и заговорил. Я слишком стар, чтобы зачать другого наследника. Если Алистар погибнет, мне следовало бы озаботиться этим раньше. Но я так любил его мать. Не знаю, поймёте ли вы, Советка Ина просил меня взять на ложнец. Я подчинился требованию, но лишь для вида. И дело не в запечатлении, просто я не мог предать память той, что ушла. Хватит об этом. Так или иначе моя слабость привела к тому, что наследнику окаланта один. У меня две родные сестры, но они давно прошли запечатление и живут в семьях супругов, отказавшись от крови окаланта. Верность городу не делится пополам. Нам приходится делать выбор. Он привёл в дух, на щеках появился румянец, но Джад подумала, что это скорее тревожный признак, чем благоприятный. Очень уж резкими пятнами легла краснота, и глаза короля заблестели неестественно. А других родственников у вас нет? осторожно поинтересовалась она. Они не могут править. Кровь должна быть чистой, а право наследования переданным по прямой линии. Есть потомки боковых линий, но их кровь недостаточно сильна, чтобы удержать сердце моря в повиновении. Оно просто сожжет изнутри того, кто окажется слаб или не угоден святыне. — Вы поэтому сказали, что оно признало меня? — Именно, — с удовлетворением кивнул король. — Я дал вам титул Кайна, госпожа Страж, — Это великая честь, но вы её заслужили спасением Алистара. И всё же Каина в Каланте немало, а сердце позволяет прикоснуться к себе лишь избранным. Теперь все будут знать, что вы отмечены его милостью. Возможно, это вам пригодится. Но поверьте, никто из живущих в Каланте не может претендовать на престол. Я знаю, у королей Суши всё иначе. Совсем иначе, подтвердил Иджат, вспомнив проклятого герцога, из-за которого оказалось на морском дне. Хорошо, я поняла это. А кто-то из другой королевской семьи может? Вы говорили о войне. Разумеется, снова склонил голову король. Если наш род прервётся, право на воды Акаланта будут оспаривать Суалана и Криант. У остальных просто не хватит сил. Суалана вечно голодна, А Кариант медленно гибнет. Их единственная надежда новые владения, куда можно переселиться. Но это означает истребить большинство исконных жителей Акаланта. Без сердца моря и правителя, способного им управлять, город станет лёгкой добычей. Но кто бы его ни завоевал, ему будет трудно удержать добытое. Когда изначальное сердце было разбито на осколки, Мать-море не зря повелела, чтобы будущие короли Иринази унесли каждый свою долю в разные области моря. Части сердца хранят лишь тот город, в котором их чтят изначально. Присоединить новые владения — это требует огромных сил правителя и может слишком истратить силу сердца. — То есть Суалана не хотела вас завоевать? — уточнила Джад, в самом деле начиная что-то понимать. — Нет, конечно. Они лишь хотели право охотиться в богатых областях дна, принадлежащих нам. Возможно, я даже позволил бы это, не даром, конечно, с выгодой для обеих сторон. Однако Суалана никогда не хотела платить за то, что рассчитывала получить силой. Король вздохнул. Это стоило нам потерь, но о политике вам лучше расспросить Роталя или кого-то из моих советников, да хотя бы Листар, он знает достаточно. Что-нибудь ещё? Прямых наследников, кроме Алистара, нет. Соседним государствам завоевать вас выгодно, но слишком опасно для равновесия. Хотя они могут так и не думать, или выгода способна перевесить риск, задумчиво подытожил Аджат. И ещё я не могу понять, почему принц пытались то убить, то довести до безумия. Это всё-таки разные способы избавиться. И ещё, ваш совет, но об этом и вправду лучше спросить Кайна и Роталя. Последнее, Ваше Величество, насколько тяжело вы больны? Простите, что спрашиваю об этом при вашем сыне, но вы сами видите, он искренне озабочен этим и имеет право знать. Мой сын слишком рано станет королём, промолвил Кариал с горькой нежностью, глядя на поднявшего голову Алистара. Видит мать море, ему бы принять эту ношу позже. Целители предсказывают мне ещё год, два. Но это в самом благополучном случае. Война с Уаланой обошлась мне дорого, да и вулканы, что просыпаются из Акарианда, об этом тоже расскажет Алистар. Но я определённо не собираюсь покидать этот мир в ближайшее время. Слишком большая роскошь. Король почти весело усмехнулся. А сердце моря не способно вам помочь. Овы нет. В любом случае я не стал бы тратить силы, которые может не хватить моему сыну. Для действительно важных дел. Сердце за всё берёт плату, и оно далеко не бездонно. Спасая Эруви Алистар был очень неосторожен. Отец, но я же не мог. Я тоже не мог оставить без помощи наших раненых, жёстко сказал король. И посмотри, к чему это привело. Я умираю от истощения, Алистар. Моя жизнь может и достойная цена за несколько десятков моих подданных но ты не готов принять корону и сердце. В спокойное время, может быть. Никто и никогда не готов потерять родителей, тихо сказала Джад. Но рано или поздно сыновья принимают бремя отцов. Да, принц был неосторожен. Он мог погибнуть, как и тогда, отправив меня на землю. Но разве вы предпочли бы видеть своим сыном и наследником труса? И я, король осекся, внимательно глянув на Алистара, кажется, даже затаившего дыхание. Я предпочёл бы видеть мудрого и осторожного правителя, и знающего, что иногда приходится жертвовать чем-то или кем-то, мягко подсказала Джат. О да, бремя королей, я помню. Что ж, мне приходилось и видеть такого принца и даже служить ему. Торвальд, ныне его величество король Ауздранга, умеет жертвовать. Я бы даже сказала, это его большой талант жертвовать кем-то с огромной выгодой очень полезный для правителя. Торвальд, конечно, не обменял бы свою жизнь ни на чью, прекрасный пример для подражания. Вы не понимаете, раздражённо отозвался король. Вы просто не понимаете, насколько ценен Алистар для Акаланта. Кажется, уже понимаю, спокойно сказала Джад. Мне все только и твердят об этом, но ваши подданные не стадо солту, которое можно загнать куда вздумается. «Хотя, сдается мне, кто-то и пытается это сейчас проделать. Народ любит вас, ваше величество, и наверняка многие знают, какую цену вы заплатили за победу в войне. Эти раненые, они были из семей Каина?» «Нет, конечно», — буркнул Кориал, — «словно я выбирал бы. Они все мои дети». «И они благодарны за это», — еще более мягко подытожила Джиад. Я слышала, как теплеют голоса, и видела, как светятся глаза, когда подданные говорят о вас. Любовь к вашему сыну пока что больше ваша заслуга. Принца любят, но как милое и красивое дитя. Хлопотное, но и это ему пока прощают. Только вы сами сказали, что ваш срок на исходе. Значит, Алистару пора заслужить собственные любовь и уважение подданных. Если станет известно, что он оставил умирать девушку, которая прикрыла его от убийцы... Что скажет народ Ареназии? "Дж, я же не из-за этого", растерянно и почти с ужасом ставила Листар. "Я вас достаточно знаю, ваше высочество, чтобы молкависам поклясся", усмехнулась Джад. "А народной любви вы в тот момент вообще не думали. И хорошо, что не думали, пожалуй. Второй Выторвель да ваш народ не заслужил. Вы и сами сказали", снова обратилась она к королю. "А Каланта предстоят тяжёлые времена". Подда нам нужен мудрый правитель. Но рядом с принцем будут советники и жрецы, они постараются сдержать в узде его нравы и остерегут от ошибок. Однако любовь и доверие он может заслужить только сам. Я не говорю, поспешно добавила она, что следует кидаться в любую опасность. Просто не судите его слишком строго за спасение госпожи Ирувейн. Поверьте, это стоило риска. Я подумаю над вашими словами. Медленно уронил король. Действие с надобие похоже заканчивалось, и он снова стал говорить тише. Лицо побледнело, а глаза утратили яркий блеск. Простите, ваше величество, я оставлю вас, поклонилась Джад, с некоторым трудом поднимаясь из кресла, в которое всё-таки сползла во время разговора. Мне тоже нужно подумать. Она поплыла к двери кабинета, но у самого порога, уже почти выплыв в коридор, не выдержала и обернулась. Алистар полулежал у кресла короля, уткнувшись лбом в отцовский хвост, там, где у человека были бы колени. А Кариал медленно гладил его волосы, низко склонившись и говоря что-то. Джад поспешно закрыла дверь и несколько раз глубоко вдохнула очень плотную, как всегда при усталости, вдоху. Ей казалось, что она только что выдержала тяжёлый поединок, причём не учебный, а настоящий, с боевым оружием и опасным соперником. Жрицы, король Сам принц. В глазах темнело от напряжения, которым в покоях короля была полна даже вода. Нет, надо вернуться к себе и хорошенько подумать обо всём этом. Погулять с Жи, съесть чего-нибудь. Она оглянулась на дверь, за которой остался принц, раздумывая, стоит ли ждать его здесь. По всему выходило, что это глупо. Если отец и сын помирились, разговор может быть долгим, а у неё ещё много дел. Приняв решение, Джад доплыла до поворота, за которым ожидали неизменные близнецы, и сообщила, что принц остался у его величества, а ей бы отдохнуть. Кивнув Дару, отрядил с ней Кари, а сам остался терпеливо дожидаться. «Скажите, Кари», — поинтересовалась Джад, пока они плыли к ее спальне. «Что говорят в городе? Принцы сильно осуждают». «Многое говорят», — подумав, отозвался Кари. «Больше радуется, что жив остался». Ну и госпожой Ирувен жалеют. Молодая ведь совсем красавица и добрая, очень её любят. Значит, принц хорошо сделал, что её спас, допытывалась Джад, уже сама сомневаясь в том, что так уверенно защищала перед королём. А если бы он погиб? Сердце Море ведь могло взять его жизнь в уплату, и Акаланд остался бы без наследника. "Я вам так скажу, Кайна", помолчав ещё больше, сказал Кари, и в подтверждении своей серьёзности посмотрел на Джад. Его высочество вам причинил немало зла, да и характер у него непростой, только трусости за ним никогда не замечали. Иначе он бы и на охоту не плавал за гонщиком, поберег себя. Охота — это ведь не арена, чести там особой нет, а погибнуть запросто. И Скайна и Рувейн вот тоже. Не таков он, чтобы не помочь, если помочь может, понимаете? А город, город он из жителей состоит. Сегодня госпожа Ирувейн, завтра ещё кто-то. Если каждого по отдельности в беде оставить, то что с городом будет? Благодарю, Кари. Это вы очень верно сказали, с чувством ответила Джад. Я тоже так думаю. Хотя хорошо, что всё обошлось. Понятное дело, хорошо, ухмыльнулся охранник. Хоть принцы дурной по молодости, да без него нельзя. Ничего, вырастет, поумнеет, лишь бы его величество был здоров. Да хранят его трое. Согласилась Джад. Кажется, сейчас только король Кариал истинный страж спокойствия моря и суши.